Глава 4 Поднырнуть под взмывшего в прыжке монстра, схватить его за задние лапы, размахнуться и треснуть со всей силы об асфальт, и пока он слегка оглушенный, перевернуть на спину, подставив его сравнительно нежное брюшко под пули отряда. Парочка секунд, и его добротно нафаршировали пулями, оборвав существование в нашем бренном мире. «Перекур», — говорю подходящим военным, — И опускаюсь на ступеньки ближайшего крыльца, ненароком хватаясь рукой за его перила, которые нанороботы сразу же начали поглощать, выедая изнутри. Хотя от кого я маскируюсь. Они все равно уже давно все поняли, если не слепые и не тупые. В ответ получаю согласные кивки. Достаю плитку шоколада и начинаю быстро ее есть, пытаясь хоть как-то возместить энергетические затраты. такое ощущение что шоколад даже до желудка не доходит, а теряется где-то по пути туда, перерабатываемые на лету. Почти сразу рядом со мной появилась бутылка сладкой газировки, которую таскал кто-то из отряда. Возможности познакомиться не было как-то, так что они все для меня на одно лицо, хотя они реально в своей форме выглядят все одинаково. Доев шоколадку, принимаюсь за бутылку. Можно было бы побыть параноиком, и подумать, что это такая прекрасная возможность меня отравить. Но, во-первых, это уже не первое, что они мне дают. Сам я в силу определенных обстоятельств не могу носить на себе много всего. А во-вторых, я просто-напросто задолбался уже. Хочется одного, чтобы все это побыстрее закончилось, и можно было упасть и банально уснуть. Кто бы мог подумать, что первоначально такая неплохая идея Вот всем этим. Я-то как думал? Пока буду бегать и возиться с кем-то одним, отвлекая его сородичей, остальных отряд шустро перестреляет. Вот с этим и возникла проблема. Можно даже сказать, что охренительно огромная проблема. Шкуру этих тварей не берет никакое имеющееся у нас оружие. Из чего бы ни стреляли, все бессильно отскакивает от них. По глазам же попасть сверх сложно А учитывая, что эти сволочи учатся на редкость быстро, то после нескольких удачных попаданий они начали пригибать головы, дополнительно мешая стреляющим. Самое забавное, что и позже встреченные монстры начали пригибать голову, словно они как-то общаются между собой на расстоянии. А может, и общаются. Я уже ничему не удивлюсь. Единственное, в чем повезло, это в том, что получилось случайно обнаружить Их вполне доступное уязвимое место. Хотя уязвимое оно весьма условно. К примеру, обычное оружие его не берет, только то, что у отряда может пробить шкуру на брюхе этих монстров. Это не говоря, что до него еще нужно добраться, а то они же бегают на четырех лапах. Вот и приходится мне теперь изображать из себя неизвестно кого радостно бегущего навстречу очередной стайки тварей, а потом скачущего и крутящегося там, всячески пытающегося подловить монстра и подставить его брюхо под пули. И так уже два часа. Сколько мы уже перебили монстров? Пятьдесят? Сто? Как-то сбился со счета. А сколько было боев? После первого десятка я начал выпадать из реальности, уже устав. А учитывая, что сейчас я вообще никакой, то тридцать точно должно быть. «По городу же, блин, не пройти и сотни метров, чтобы не наткнуться на группу тварей, которая моментально попытается нас убить. Они ведь не бегают поодиночке». Бррр, до сих пор колбасит после каждого боя. Эти пляски со смертью, зная, что очередной пропущенный удар может оказаться последним. Ещё и жрать нужно постоянно, как еду, так и металл, броню-то отключать нельзя, Она единственная, что как-то может выдерживать вражеские удары. Держит-то она, держит. Однако куча нанороботов в результате каждого пропущенного удара отправляется в последний путь. Нанофабрики во мне сейчас пашут в авральном режиме, пытаясь как-то компенсировать потери, но их слишком мало, как-то не предполагалось, что будет такое. И ведь никуда не сбежать. В городе сейчас нигде не безопасно. Мысленной командой открываю карту и смотрю на происходящее в городе. Арти в реальном времени обновляет ее. Основные укрепленные точки натовцев все еще держатся, а вот более мелкие снесли. Вокруг отбивающихся кружат сотни отметок, обозначающих тварей. Эх, к сожалению, те три сотни с мелочью оказались лишь первой волной. Затем в город... Плынуло чуть ли не еще тысячи монстров, окончательно заполнив его и погрузив в хаос. Откуда их столько взялось? Прикрываю глаза и прислушиваюсь к звукам. Выстрелы, взрывы, крики. Монстры хоть и не врываются специально в дома, но если предоставляется такая возможность, то не упускают ее. Кто-то из жителей пытается сбежать из города, но быстро пополняет список погибших. Другие отсиживаются в домах и квартирах, надеясь, что до них не доберутся. Какая цель у напавших? Неизвестно. Пока они тупо истребляют все, что попадается на их пути. Возвращаюсь к карте. Отметки монстров на ней регулярно гаснут. Но все равно недостаточно быстро, врагов еще остается до хрена. Если верить данным от нейросети, то натовцы используют тяжелое вооружение — буквально засыпает тварей пулями и превратив территорию перед своими укреплениями в перепаханное поле. Однако ни самолетов, ни танков пока что незаметно. Хотя толку от этих танков. Их же, скорее всего, вскроют в считанные минуты. А вот самолеты — это да, возможно, неплохой выход. Только не факт, что они смогут нанести хоть сколько-то значимый урон. Главное, чтобы не захотели решить проблему кардинально. путем стирания города с лица земли. «Нам нужно двигаться дальше», — тихо произнес командир отряда. «Да, двигаться нужно», — заторможенно отвечаю ему и поднимаюсь со ступенек, бросая в урну пустую бутылку. Прослеживаю по карте, сколько нам осталось еще идти. Уже немного. После нескольких боев, когда мы еще просто двигались хоть куда-то, Решили, что нужно попытаться выбраться подальше от центра города, куда стекаются почти все монстры из-за отбивающихся там военных или по какой-то другой неведомой нам причине. Спасет ли это нас? Нет. Нужно вообще валить из города, и чем быстрее, тем лучше. Но договоренность пока только до окраины. «Сергей, ты слишком сильно устал. У тебя упал ряд критических показателей», сообщила мне Арти. И что мне сделать? Ты видишь другой выход? Нет, но у тебя есть максимум два часа при таком темпе. Потом ты упадешь без сил, и я уже ничего не смогу сделать. Поддержание брони в активном состоянии и регулярные сражения требуют слишком много энергии, которой все равно нехватка, несмотря на то, что ты постоянно ешь. Сил отреагировать на такую радостную новость нет. Два часа? Ну окей. Хотя бы столько я смогу, возможно, прожить. Махнув рукой отряду, иду дальше, разведывая дорогу и, разумеется, принимая все сюрпризы на себя. Все чаще голову посещает мысль попробовать подзарядиться от розетки. Ну а вдруг? Однако дальше мысли это не выходит. Даже у Арти не интересуюсь насчет такой возможности. И, возможно, зря. От бронежилета и остальных дополняющих его элементов Не осталось и следа. Я сейчас, можно сказать, хожу голышом. Единственное, что отделяет мою измученную тушку от внешнего мира, это броня из нанороботов и жалкие обрывки одежды. Блин, да эти твари даже штаны умудрились разодрать. Единственное, что выжило в каком-то более целом виде, это разгрузка, но и она претерпела значительные изменения в своем внешнем виде. Бросаю слегка завистливый взгляд на отряд, идущий следом за мной и внимательно смотрящий по сторонам. Они почти все в целом, только разок на них налетел один монстр, с которым они совместными усилиями справились. Чем дольше нахожусь рядом с ними, тем больше копится информации про них. Эх, уверен, что это, к сожалению, взаимный процесс». За прошедшее время пришлось продемонстрировать почти все свои козыри. Отряд весьма интересный, нужно это признать. Все поголовно модификанты, но не столько на силу, сколько на ловкость и выносливость. Снаряжение высочайшего класса. Я про часть того, что у них есть, даже и не слышал, особенно это касается оружия, и все это навевает на очень грустные мысли, появляющиеся стабильно после нашей первой встречи. Кому я, блин, настолько перешел дорогу, что за мной отправили таких матерых волчар? Но не тот же стукнутый на голову ученый их послал. Да и он же хотел похитить меня, а не убить. «Сергей, на вас движется группа объектов», — предупредила меня нейросеть, подсветив на карте нужные метки. «Эх, снова махач. Встряхиваюсь, собирая мысли в кучку». и взмахиваю рукой, предупреждая идущих за мной. Замедляю шаг, напряженно смотря на улицу впереди. Замечаю, как там задрожал воздух. Опять эти гады под своей невидимостью. Мало того, что хрен их убьешь, так еще и заметить та еще задача. В темноте можно хотя бы по мерцающим глазам, и вообще в ней они как-то более заметны, но вот на свету... Скидывая автоматы и даю длинную очередь, прочерчивая ею всю улицу по ширине. Один, два, семь, именно столько тварей на миг стало видимыми. Жалко, не получилось их полностью выбить из невидимости. А то, как показала практика, они не могут моментально возвращаться обратно в это состояние. Закидывая автомат за спину и срываюсь вперед. Не дожидаясь команды, боевой режим активировался на полную мощность. Переключаю зрение на тепловой режим. Вот в таком виде эти твари вполне видны. Да, они явно тоже маскируются, но отлично от окружающих их предметов. В наглую влететь в первого монстра. Удар ногой, он отлетает на другого, печатываясь вместе с ним в стену дома. Стоит их хорошенько стукнуть, как они становятся вполне видимыми. Разворот, удар локтем по приближающейся морде. «Схватить за удачно подвернувшуюся голову, напрячься и швырнуть вперед. Очередной разворот, перехватываю тварь в прыжке и вбиваю в асфальт, вонзая нож, который мне любезно предоставил командир отряда, в ее глаз до самой рукояти и надеюсь что лезвие достанет до мозга». достало Противник дернулся и затих. Кто-то прыгнул на спину. Не сопротивляюсь и падаю вперед, в последний момент уходя в кувырок, а тварь слетает со спины, не удержавшись. Оказавшись на ногах, встречаю прямым ударом кулака в морду, летящую в прыжке ко мне тушу. Вот же ж, прыгаю и сшибаю монстра, который, наплевав на меня, решил добраться до отряда, вовсю занятого попытками хоть кого-то пристрелить. Хочу с ним по асфальту, улавливаю нужные моменты ударом ног, отшвыриваю его от себя, подставляя уязвимым брюхом к отряду. Тот не сплоховал, и сразу несколько очередей ударила в противника. Скакиваю на ноги и покачиваюсь от секундной слабости. Нужно держаться. Оглядываюсь, ища противников. Пусто. Не понял, куда они делись. На земле лежат только три трупа. Смотрю по сторонам, но вокруг лишь пустая улица. Поймав мой взгляд, командир отряда недоуменно пожал плечами. «И что все это может значить?» «Перейди по улице!» — раздался голос Арти в моей голове. Смотрю в указанную сторону и вижу неспешно приближающуюся к нам тварь, не скрывающуюся в невидимости. Слегка прищуриваюсь и активирую приближение. Она другая, чем те, которые нам встречались все это время. Более крупная, с какой-то другой на вид шкурой. Да и вообще она иная. тех улавливалось что-то от кошек. А здесь даже не знаю. От собак? Нет, не могу понять. Поднимаю руку и показываю оговоренный заранее знак отряду, чтобы те постарались обойти меня с разных сторон и рассредоточились. Возвращаю нож в ножны, и пока есть возможность, заменяю магазин в автомате на новый. Я закончила анализ крови. И что там? Это искусственно созданные существа. Там куча генов от различных животных и не только, и все это еще дополнительно изменено. Кто бы это ни сделал, он планировал создать идеальных убийц. У него вполне получилось это. Что-то еще? Да, с высокой вероятностью у них коллективный разум и по логике должна быть где-то в городе королева, но это не точно. Там слишком много всего намешано. Если бы делала я... то постаралась бы убрать необходимость королевы. это уязвимость убила Арти зародившуюся надежду на то, что достаточно прибить одного монстра, и этот дурдом прекратится. Какие-нибудь советы? Ничего. Нужно больше данных. Приближающаяся тварь не спешит. Возникает ощущение, будто она изучает меня взглядом. Может, это королева? Нет, бред. Однако смотрю на нее. и чувствуется в ее мерцающих глазах какой-то холодный разум. нечеловеческий и другой, но в обычных тварях не было и его, там были только животные инстинкты. Слегка оглядываюсь через плечо и вижу, как отряд разделился на две части и шустро рванул по подъездам ближайших домов, стоящих вдоль улицы, сосредотачиваюсь опять полностью на своем противнике. Хватит тянуть время. Пора начинать. Скидывая автоматы, даю прицельную очередь по морде твари, надеясь попасть ей по глазам. Та же лишь яростно взревела и рванула ко мне, стремительно сокращая разделяющие нас метры. Продолжаю стоять на прежнем месте и упорно стреляю по ней, переключившись на одиночные и целясь в ее глаза. Десять метров между нами. Пять. Тварь все больше и больше разгоняется, совершенно не обращая внимания на выстрелы. Метр. Патроны в автомате закончились. Шаг в сторону, туша проносится мимо, даже не попытавшись затормозить. По ушам ударил громкий скрежет когтей по асфальту. поворачиваясь вслед за пронесшимся мимо монстром и отбрасывая автомат в сторону. Сейчас он мне больше ничем не поможет. Вижу в асфальте глубокие борозды от когтей. А можно я не буду с ним сражаться? А то слишком уж впечатляюще выглядят они. рывок вперед. Уклониться от лапы с огромными когтями. начиная кружить вокруг противника, пытаясь уловить момент для атаки, нож уже в руке. очередной ворот, проскакиваю под лапы и бью в сочленение брони между лапой и туловищем. Лезвие бессильно скользит по костяной броне странной структуры. Проваливаюсь в бок, избегая нового удара и разрывая дистанцию. Отскакиваю назад. И опять начинаю кружить, не сводя взгляда с противника. Ленивые атаки лапами. Ощущение, словно тварь играется со мной. Внимательно рассматриваю ее, пытаясь найти хоть какое-то, возможно, уязвимое место. Брюхо? Сомневаюсь. Когда бил ей под лапу, бросил и туда взгляд. Броня там на вид чуть ли не толще, чем на боках. Остается только попробовать ударить в глаз. но почему у меня ощущение, что это сродни самоубийству? Стоило принять решение, как и монстр что-то решил и рванул ко мне. Отталкиваюсь от земли и подпрыгиваю высоко вверх, а враг проносится подо мной и со всей дури врезается в стену дома. Приземляюсь и чудом успеваю отпрыгнуть в сторону. Монстр взял и оттолкнулся от дома лапами, сделав этакий кувырок и снова бросился на меня. Только я коснулся твердой поверхности ногами, как все снова повторилось. Да долбаный ты кусок мяса из пробирки! Не знаю, как тварь, но я начинаю уставать от этих пятиминутных догонялок. И ладно бы догонял я, но когда меня... Это не так уж и весело. Нужно что-то придумать, причем срочно. В очередной раз, даже не останавливаясь, делаю короткую пробежку по стене со спрыгиванием с нее подальше. «Самое главное, это сволочь тоже бегает по стенам следом за мной». Бойцы отряда несколько раз открывали огонь, но безрезультатно, как и думал. Что по спине, что по брюху, результат один и тот же. Никакой. И Арти ничего не может предложить. Безнадега, блин. Все, надоело. Резко торможу и срываюсь навстречу несущиеся ко мне твари. прыжок, оттолкнуться от ее головы, заскочить на спину, извернуться, вонзить нож в мерцающий глаз. По ушам ударил рев полной боли, а в спину что-то стукнуло, отправляя меня в полет. Удар об стенку дома, падаю на асфальт и поднимаюсь на ноги. Ох, не слабо меня приложило. Все в груди ноет. Нахожу взглядом противника. Тот мечется по улице и пытается лапой вытащить нож из глаза, но у него ничего не получается. Вот он замер и развернулся ко мне. Как-то не нравится мне этот взгляд оставшегося целым глаза. Миг, и враг размылся в воздухе. Где он? Шарю глазами по сторонам, пытаясь обнаружить какие-то искажения в воздухе или хоть что-то. Инфракрасное зрение тоже ничего не дает. Противник будто взял и бесследно пропал. Бежать куда-то не спешу. Так у меня хотя бы спина прикрыта. Внезапно воздух передо мной дрогнул, и там появился враг. Бросаюсь в сторону. Не успел. Мгновение, и меня в стену вбил удар лапы с когтями, вполне успешно вспарывающих мою броню. Вот это пиздец! Из длинной рваной раны на груди моментально хлынула кровь. Изворачиваюсь и ужом выскакиваю на открытое пространство, избежав повторного удара. Не успеваю сориентироваться, как в спину что-то ударило, и ее пронзила сильная боль. Рывок назад, полет, удар об стену. Сваливаюсь на тротуар под ней и вижу неспешно идущего ко мне врага, а над ним изгибается гибкий хвост, которого раньше точно не было. Вот так сюрприз. Пытаюсь подняться, но ноги подгибаются. Ну все, отбегался. Ленивый прыжок — И монстр оказался передо мной. Удар хвостом, спокойно пробивший мою грудь, и меня подняло в воздух. Хватаюсь за него и пытаюсь выдернуть. Руки бессильно скользят по нему, не в силах уцепиться за что-то. Вся поверхность хвоста гладкая-гладкая. «Арти, разряд тока», — мысленно говорю той и обхватываю обеими руками хвост. Секунда, и нанороботы на мне засияли, накапливая энергию. Еще миг, и по рукам скользнули молнии, а по ушам ударил в виск. Творец скочила, тряся головой и гневно лупя хвостом по земле. Падаю на асфальт. «Ваш уж! У тебя максимум полчаса. Больше ты не выдержишь. Полученные раны слишком серьезны. С трудом принимаю вертикальное положение. Пока я тут валялся, отряд начал палить по противнику из всех стволов. Тот яростно крутится на месте и, похоже, не знает, к кому первому рвануть. Вижу летящие гранаты. Серия взрывов. Из облака поднятой пыли выскочил внешне невредимый враг и рванул к ближайшему стрелку. Прыжок. Тварь заскочила на стену дома и начала рваться в окно, пытаясь добраться до находящегося в комнате человека. «Арти, генерируй максимальный заряд!» Прошу ту, не придумав ничего лучше. «Ты уверен?» «Время твоей активности сократится до десяти минут. Повторить разряд не смогу. Уверен. Выполняй!» Отвечаю ей и набираю разбег, преодолевая боль, прорывающуюся сквозь блокаду нейросети. Прыжок. Хватаю противника за хвост. Слышу недовольный рык, а следом за ним от окна отвалился и его хозяин, так и не добравшись до своей цели. Рывком забрасываю себя дальше и словно бегу по спине твари, приближаясь к ее голове, замечаю в разломанном окне бойца из отряда и обвалившуюся рядом с ним стену, перекрывшую выход из комнаты. Финальный шаг. Равняюсь с мордой монстра, хватаюсь за все еще торчащий из глазницы нож, точнее за его лезвие, и выпускаю накопленный заряд через него. А дальше до меня добрались лапы и хвост противника, И все тело обожгла боль. Короткий полет. Туша врага содрогается в судорогах, а по ушам бьет жуткий виск. Кажется, мы успели перевернуться, иначе как объяснить то, что меня придавило? Выпадаю из реальности, погружаясь в полубредовое состояние. Лишь цепляюсь сознанием за фигурку человечка на границе зрения, отображающую состояние моего тела, про которую уже почти забыл. Перестав обращать на нее внимание, мигает тревожным красным цветом, показывая, как все хреново со мной. «Хватай там!» — слышу чьи-то голоса, все вокруг словно в тумане. Через сколько-то времени ощущение тяжести исчезло, а меня подняли на ноги. Обвожу людей передо мной мутным взглядом. «А, точно! Это же тот отряд!» Затем меня подхватили и куда-то потащили. Критическая перегрузка нервной системы, критическое состояние организма, вердит где-то там на фоне арте пытаясь достучаться до меня. А где монстры? Пытаюсь понять, почему их нет, но мозг работает еле-еле. Вижу только валяющиеся то там, то тут мертвые туши и изредка мелькающие силуэты, не обращающие на нас никакого внимания. Провал в памяти. Прихожу в себя. и обнаруживаю, что впереди высотки неожиданно заканчиваются. Мы добрались до окраины города. Меня поставили вертикально и отпустили. Пошатываюсь, но все же удерживаюсь на ногах. Улавливаю какие-то яростные переглядывания между членами отряда, словно там идет жаркий спор. Черт, это же мы добрались до окраины. Пытаюсь собраться с мыслями, но получается откровенно хреново. Каким-то неведомым образом улавливаю, что вот сейчас все решится. Заваливаюсь на бок, а над ухом грохочет выстрел. Чувствую, что начинаю отключаться. Нет, только не сейчас. Ударом со всей силы отшвыриваю ближайшего. Рывок к следующему, удар по оружию, по руке, по голове. Тот пытался разорвать дистанцию, но я просто подавил его ударами, не дав удрать. Двигаюсь дальше. Плечо пронзила глухая вспышка боли. Подскочить, вырубить ударом. Двигаюсь от одного к другому, перехватывая их и обезвреживая. Пули попадают в тело, но сил на боль уже нет. Большинство действий происходит как-то само собой, без моего участия. Просто делаю и все. Что, как и зачем, не знаю. Пребываю в странном состоянии полубреда, когда все в реальности плывет и воспринимается фрагментами. Разобравшись с последним, бросаюсь обратно к многоэтажкам и несусь по улицам, механически переставляя ноги. Что-то где-то происходит. Кажется, на меня даже попыталась напасть одна из тварей, отмахиваюсь от нее совершенно автоматически. В какой-то момент осознаю себя в незнакомом помещении с кучей металла. Силы окончательно покидают тело, и я падаю там, где и стоял, окончательно отключаясь. «Мать вашу! Это что такое было?» — спросил с трудом, поднимаясь третий. «Он вообще человек...» «Сам же видел. Кровь у него есть», — ответил ему командир отряда, держась за голову, в которую прилетел удар. «Ну, мы попытались», — пробурчал четвертый. «Это не пройдет». «А может, ну его? Все же вместе через такое прошли». «Приказ есть приказ. Что делаем?» «Возвращаемся в дом. Отдыхаем. А дальше будем думать». Больше никто вопросов не задавал. Постановая, отряд двинулся к дому, в котором провели уже не один день. Несмотря на то, что они профессионалы, им присущие обычные человеческие эмоции. И сейчас им совершенно не хотелось убивать парня. А если быть полностью искренним, то, скорее всего, без него они бы и не пережили ночь. Совершенная попытка скорее была отмазкой для временного успокоения совести. А то как же, была такая прекрасная возможность, и они ею не воспользовались. Да, они попробовали его убить, но по факту никто не стрелял ему в голову или сердце. Может и зря, может они позже пожалеют об этом, но сейчас они шли со спокойной душой. В конце концов, никто не мешает им выследить его еще раз. и убить в нормальном состоянии, когда эмоции от пережитого немного уложатся. А в то, что он возьмет и умрет сам от полученных ран, они как-то уже и не верили после всего увиденного. В дополнение к мыслям, витающему подчиненных, у их командира были еще и другие. Он раздумывал над тем, чтобы впервые саботировать приказ и дать ложный сигнал об успешном завершении миссии. Но это не сейчас. Вначале он свяжется с надежными людьми и через них узнает все про их цель. А то слишком уж все это похоже на подставу, своей же интуиции. Он привык доверять. «Разрешите?» В кабинет генерала постучался молодой парень с погонами лейтенанта. «Да, что у вас?» Отвлекся генерал от чтения какого-то документа. «Вот», — ответил лейтенант, — и протянул генералу лист с распечатанным текстом. Генерал быстро пробежался по нему глазами, нахмурился и начал еще раз медленнее читать написанное. «Откуда это? Копия отчета отряда сделана сразу после того, как вы его прислали, а вот это то, что хранится сейчас. Копия затерялась, и ее не уничтожили», ответил лейтенант и протянул второй лист. «Так...» потянул генерал. «Кто об этом знает?» «Никто. Я случайно обратил внимание на это». «Хорошо. Свободен. Никому ни слова». Стоило лейтенанту покинуть кабинет, как генерал набрал номер на телефоне и приложил трубку к уху. «Зайди ко мне», — бросил он в нее. Спустя несколько минут в кабинет вошел мужчина лет пятидесяти в звании полковника. «Что случилось?» Сходу спросил он. «Вот, читай», — пододвинул к нему два листа с текстом генерал. По мере чтения полковник все больше и больше хмурился. «Я займусь?» «Для этого и позвал тебя. Только не пари горячку. Нужно полностью разобраться и найти все концы. Для начала свяжись с заброшенным отрядом и проверь их задания. Не первый год уже служу. Знаю. Еще что-то? Нет. Все». Дверь за полковником закрылась, а генерал все так же продолжал задумчиво сидеть за столом. В его голове крутились тяжелые мысли. Неужели у них завелся предатель? Или все это недопустимая ошибка? В подвале многоэтажного дома сидело шестеро, профессор Славицкий и пятеро выживших наемников. Вначале у них все шло нормально. спокойно дошли до города, пересекли все патрули. А вот дальше начался ад. По-другому Славицкий никак не мог назвать произошедшее. Куча разорванных трупов, непонятные монстры, желающие уничтожить все живое. В первом столкновении они потеряли половину отряда наемников, затем в нескончаемых боях еще пятерых, и от солидного отряда почти ничего не осталось. Единственное, что они смогли сделать, Это забиться в более-менее надежно выглядящий подвал и забаррикадировать туда вход. Сидя в углу на каком-то ящике, Словицкий пытался придумать, как ему найти нужного парня, творящимся снаружи кошмаре, если тот, конечно, еще жив. Про такую мелочь, как им выжить самим, он старался даже не думать, иначе на него накатывала непреодолимая тоска. «Позе Мусама?» «Такеши-сан. Что случилось? Мы потеряли стаю. Как это произошло?» «Мы направили ее в ближайший город. Вначале все шло идеально, но потом солдаты, находящиеся там, смогли организоваться и занять оборону в нескольких укрепленных точках. Если бы не случайно проявившийся недочет, то они бы не победили. Какой?» Смерть альфы нарушает на некоторое время связь в стае. Если же умирает одновременно несколько альф, то стая сходит с ума и под контроль уже не возвращается. Нужно исправить эту ошибку. Уже занимаемся. Хорошо. Во имя империи. Во имя империи.